День 226. Пятница. Просыпаюсь под одеялом на матрасе. Перед внутренним взором стоит картина того, что было между нами. Но вот проблема. Несмотря на всю кажущуюся реальность происходящего, я совершенно не уверен, что между нами случилось то, что так отчетливо помнит мой мозг. Все произошедшее кажется мне иллюзией, но ее запах и ощущение ее кожи, звук ее голоса настолько реальный, что я начинаю сходить с ума. Поднимаюсь. Она лежит на диване, свернувшись калачиком, и на лице ее блуждает едва заметная улыбка. Ничего не понимаю. Такое со мной в первый раз — потеря ощущения реальности. Но знаю точно, что я реален как никогда, и то, что произошло или не произошло между нами, совершенно не может повлиять на решение, которое я уже принял. Дождь должен закончиться. И мне кажется, я знаю, где находится источник, вызывающий осадки, а теперь еще и точно знаю, кто управлял все время этим проектом. Человек, ослепленный солнцем, не видит ничего вокруг, точно так же и я, постоянно думающий о том, что и как может вызывать дождь, искал причину, а не следствие, игнорировал очевидные вещи. Беру с тумбочки нейтрализатор и выключаю его. Странно, что он не притягивал молнии, Но этому, скорее всего, есть какое-то рациональное объяснение. Возможно, его частота начинает создавать фоновый шум только в местах, где происходят силовые линии. Не случайно ведь большая часть ударов происходила рядом с инфразвуковыми установками, и я уже знаю, каким образом смогу остановить это все. Нужно вернуться к Андрею и на работе еще раз проверить гипотезу о том, где находится установка управления дождем. Смотрю на часы. Пять утра. «Что ж, скорее всего, пока я дойду до конечной, уже будут ходить маршрутки, и я смогу вернуться в город. Не знаю, что мне сделать, чтобы не обидеть Ольгу, потому что не понимаю, что такое все-таки было или не было между нами. И от этого непонимания на листке, вырванном из дождевика, я пишу, я тебя люблю, все будет хорошо. Выхожу из домика и тихо, чтобы не разбудить Ольгу, закрываю дверь». Спускаюсь по деревянным ступеням и снова погружаюсь в серую, тоскливую реальность дождя. Деревья шумят и переговариваются по-особенному, так, словно знают и видели что-то этой ночью. Меня не покидает это ощущение, когда все вокруг в курсе того, что произошло, а вот ты так и остался в неведении относительно этого. Осень, пришедшая на смену дождливому лету, дышит сыростью, грибами и опавшей листвой, И этот запах во влажном воздухе насыщен и стоек. Аромат тоски и безысходности пронизывает воздух, и только редкие капли дождя разрушают ощущение вязкого одиночества. Чтобы испытать это, надо оказаться в таком вот полузаброшенном дачном поселке, где вроде бы и есть строение, и человек когда-то был здесь, но теперь запустение, и деревья, и травы отвоевывают то, что у них так нагло и беспощадно отобрали. Дикий виноград оплетает старый домик, мимо которого я прохожу. Сахалинский горец разросся и начал разрушение бетонной заливки у следующей постройки. Заросли его настолько густые, что за ними уже и не видно строения. А я продолжаю свое движение в сторону моста. Смотрю на эти заброшенные участки и думаю, как же напрасно растрачивает свои ресурсы и силы человечества. Наверное, если бы сложить все усилия, потраченные людьми на то, что потом оказалось заброшено, уже давно были бы покорены Луна и Марс. Это так грустно. И при этом типично, когда человек пытается что-то изменить извне, не понимая, что главные изменения должны произойти в нем самом. Свобода — это сознательное ограничение свободы. Вседозволенность — это не свобода, а анархия. Мне вспоминаются эти бесконечные посты проброшенных собак и кошек, которыми пестрит интернет. Эти бесконечные сборы денег и репосты с просьбами приютить животных. Но пока не будет закона, в соответствии с которым человек, взяв на себя обязательство по заботе о животном, должен отвечать за него перед государством, ничего не изменится. Вся эта деятельность по спасению животных от насилия рождает еще больше насилия, потому что, видя безнаказанность одних, Другие понимают, что и они ничем не хуже. Точно так же получилось и с этим дождем. Проще было принять то, что происходит, и смириться с этим, а не пытаться понять и разобраться, потому что это требует усилий и средств, а человек так устроен, что будет всегда идти по пути наименьшего сопротивления. В этом нет ничего противоестественного, кроме того, что когда он поступает так, то теряет звание человека и превращается в очередной вид, который рано или поздно либо вымрет в силу своей неадаптированности, либо образует что-то качественно новое. Посадка заканчивается. Небо начинает светлеть. Даже дождь не может помешать смене дня и ночи. Ветер сносит капли, и они ударяются о маску на лице, от чего я непроизвольно склоняю голову. Эти три километра почему-то такие долгие и мучительные, вытягивают из меня силы, словно посадка и домик Ольги, не хотят меня отпускать. Но никого нельзя удержать, даже если этого тебе хочется. Люди всегда в первую очередь следуют своим желаниям, а потом удивляются, почему возникают конфликты. Мама меня учила нести ответственность за свои поступки, учила думать в первую очередь о других, а сейчас впадают в другую крайность, учат в первую очередь думать о себе. Проще не договариваться и выяснять, в чем причина конфликта, а разрушить отношения и искать новые. Но зато ты сохранишь свое собственное «я». Что же из этого истинно? Да, мы все одноразовые стаканчики и совершенно не решаем, что в нас нальют, но то, как мы распорядимся этим содержимым, зависит только от нас. У меня не осталось ничего, ни мыслей, ни чувств. Совершенно ничего, только яркое и желтое пятно цели, которое теперь так ощутимо и осязаемо. Дохожу до остановки и сажусь в маршрутку. Она довозит меня до центра города, и уже там я пересаживаюсь на автобус, чтобы доехать до Андрея. Звоню в домофон, Андрей открывает. — Всё получилось, как ты задумал? — Да, надо ещё кое-что проверить на работе. Завтрак? Ольга спит. Да, вчера взяла отгул. Пока меня не было, что-то случилось? Город, который вчера горел, полностью закрыли. И что ты думаешь? А я и не знаю, что думать. Понятно. Так что, ты завтракать будешь? Нет, домой надо съездить. Андрей уходит на кухню и приносит мне телефон и диктофон. Плащ не забудь. Я сворачиваю плащ и кладу его в рюкзак, а телефон в карман брюк, покрытых водонепроницаемой пропиткой. Выхожу под дождь. Сажусь в машину. Зажигание и выжатая педаль сцепления. Двигатель заводится. Жду. Стрелка оборотов работы двигателя падает до 900 и только тогда трогаюсь. Включаю кондиционер, так быстрее удалится конденсат на стекле. Добираюсь до дома. Дохожу до подъезда, поднимаюсь на свой этаж. Снимаю дождевик, маску, одежду, открываю горячую воду. Включаю компьютер, чтобы, пока наберется ванна, посмотреть по карте, что находится вдоль линии азимута, которую начертил на работе. Недалеко от храма подсвечивается усадьба Барышниковых. Кликаю на значок. Небольшое семейное производство варенокопченых деликатесов, сыровяльного мяса, полуфабрикатов, охлажденного фермерского мяса и яиц. Рядом с усадьбой огромная трансформаторная станция. Большой ангар. Смотрю на часы. Пять минут восьмого. В ванной выключаю воду, достаю сотовой и набираю крестную. «Доброго утра, крестничек. Чего в такую тарань тебе не спится?» «Крестная. А храм не закрыли?» «А чего ж его закроют-то?» «Ну как же, людей эвакуировали и говорят, что проезд закрыли». «Ничего тебе сказать не могу. Я-то здесь сейчас. Но службы идут. Отец Александр каждый день ездит». «Так как же он ездит, если дороги перекрыли?» «В объезд, а как же еще? Молнии-то уже давно по городу били, но храм ведь подалече будет». «Понятно. Я вот что хотел спросить. Там от храма недалеко хозяйство. Барышниковых, что ли?» «Ну да». «А у тебя что, интерес колбасный появился?» «Я у тебя вроде тяги к деликатесам раньше не замечала». Барышниковые эти, они приезжие?» «Да, местные они. Я их уже сто лет знаю. Они что-то там получили от администрации, субсидию какую-то на производство продуктов из местного сырья и стали там все обустраивать. Это ж тогда и подстанцию новую отбабахали на селе». «А когда это началось?» «Да год, может, полтора назад. Но все у них завертелось, закрутилось». А потом, видишь, какое дело, дождь пошел. Но они работают, ничего вроде. Мы ж соседями были. Моя хибарка, в которой я живу, пока в храме помогаю, недалеко от них. Но я к ним уже давно не хожу. А там рядом с их фермой растения в виде шаров, которых вы мне присылали, растут. Да полно их там. У меня ощущение, что они по всему селу, оттуда-то и пошли. Понятно. Все или еще чего вы спросить хочешь? Нет, спасибо. Ну, ангелов в помощь. Принимаю ванну, мою голову, чищу зубы, одеваюсь. Снова дождь и машина. Машина, дождь, турникет, охранник, подвал. Олег лежит на диване и играет в телефон. Алексей Иванович пьет чай. Доброго утра. И вам не хворать. Пожимаю руку Олегу, который даже и не делает попытки встать, и Алексею Ивановичу. «Барышников здесь?» «Да умотал еще с утра. Я к половине восьмого приехал, уже машина во дворе стояла. А потом Олег, когда подошел, сказал мне, что ее уже нет. Значит, уехал». «Понятно. Алексей Иванович, а вы не знаете дорогу объездную до Воскресенского храма?» «Это где монастырь?» «Ну да». «А тебе чего там надо?» «Да крестный у меня там, забрать надо. А в новостях передали, что дороги перекрыли». Так то на город перекрыли. А если в объезд, то, я думаю, там проехать можно. Все это дороги ты как перекроешь? Проехать всегда можно, если местность знать. Вы мне по навигатору проложите маршрут? Ну, давай свою теленколку. Алексей Иванович нацепляет на носочки и, отодвигая аппарат подальше от лица, начинает водить пальцем по экрану, составляя маршрут. Ну, вроде как-то так. Спасибо. Побегу по делам. Ну давай, говорит он и жмет мне руку. Поднимаюсь на этаж, захожу к Андрею. Ну что, спрашивает он, надо ехать. Ты уверен, что я тебе не нужен? Уверен. Сегодня не вернешься? Скорее всего. Спешимся? Да. Спускаюсь, турникет, охранник, дождь опять и снова машина, дорога и плейлист в котором теперь я что-то могу менять. Навигатор сообщает, что я прибыл в место назначения. Паркуюсь рядом с машиной директора, в машине Илья. Мы смотрим друг на друга через два стекла, его и мое, по которым стекают капельки воды. Маска остается в машине, я просто накидываю капюшон и выхожу в дождь. Илья открывает дверь своего автомобиля и тоже выходит мне навстречу. Лицо его тоже без маски. Маски нам не нужны. Но, наконец-то, я тебя дождался. Он протягивает мне руку, и я пожимаю ее. Пожатие сильное. Двух людей, которые знают, чего хотят и к чему стремятся. Сергей Иванович, мне кажется, все же ошибся на твой счет, когда предположил, что ты не сможешь научиться тому, что знал и умел он. «Ты ведь разобрался во всем?» «Да. Готов к тому, чтобы посмотреть мою установку по изменению погоды?» «У меня есть несколько вопросов. Думаю, что ты имеешь право их задать». «Зачем тебе была нужна Ольга? Коммуникации?» «Она выстраивала для меня коммуникации с другими людьми. Зачем ты женился?» «Ты знаешь, я подумала, почему бы не попробовать?» Это было нужно ей, а не мне, к тому же она сапиосексуал. Любовь к интеллекту? Да, именно так. Вот так все и сложилось. Но зачем нам мокнуть под дождем, если можно зайти внутрь? Илья открывает калитку, и мы входим во двор. От строения отделяется мужская фигура и подходит к нам. Это Курцев. Илья делает отстраняющий жест. Дядя, не беспокойся, я сам все ему покажу и расскажу. Думаю, что теперь он готов, чтобы присоединиться к нашим исследованиям. Мы подходим к огромному ангару. Возле дверей лежит маленький и беззащитный плюшевый мишка, такой же мишка, который был у меня в детстве. На него падает дождь. Он весь мокрый, и видно, что уже давно лежит здесь. Поднимаю его. Илья удивленно смотрит на меня. Дети, наверное, оставили. Твои дети? Да, мои. Где они сейчас? В городе. Анечка с ними и моя мать. Он внимательно всматривается в мое лицо, ожидая ответной реакции. Ее нет. И тогда он открывает дверь ангара, и мы заходим внутрь. Он, я и Мишка. И снова я задаю вопрос. То есть, получается, это Ольга хотела выйти замуж? Разведенка после двух неудачных браков без детей, сам понимаешь. Шансы невелики. И к тому же она мне сильно помогала, так что это был довольно удачный тандем. Дождевики можно повесить здесь. И он указывает на крючки на стене ангара. Вдоль стен стоят огромные холодильники. Это все прикрытие? Нет, это реальное производство очень хороших домашних колбас, так что рекомендую. На чем мы остановились? А, да, Ольга, ты знаешь, я всегда думал о том, что отношения между мужчиной и женщиной напоминают... Лишайник. В каком смысле? В том самом, что симбиоз периодически сменяется умеренным паразитизмом. Женщины это гриб, а мужчина водоросль, и пока достаточно солнца, воды и солей, все протекает довольно гармонично. Но как только какого-то ресурса начинает не хватать, женщина переходит к паразитизму. Впрочем, без женщины невозможно продолжение жизни. Да, что я тебе рассказываю, ты же все и так прекрасно знаешь. А дети? Зачем тебе дети? Ты знаешь, я тоже вначале задавался этим вопросом. Детей хотела Ольга. Этот проклятый материнский инстинкт. А еще программы вбитые родителями. Должно и нужно. Но когда появилась дочка, я понял, что вот это и есть настоящее. Перед тобой чистая книга, в которой ты можешь написать все, что захочешь. Это не просто продолжение тебя в генетическом смысле, но еще и возможность передать свои знания кому-то действительно достойному. И что в итоге? Все оказалось не так просто, как я думал. С детьми очень сложно. Именно поэтому ты придумал инфразвуковые установки, чтобы получить исполнителей, которые не будут рассуждать и думать. Ты думаешь, мне это нужно? Это просто побочный заказ оборонки. Да и еще мне попалась статья Сергея Ивановича об отборе гениев. Вот это меня и заинтересовало. Ты ведь знаешь, как это трудно, когда тебе не с кем поделиться своими мыслями и идеями. Толковых исполнителей с каждым годом все труднее найти. Но что же мы стоим? Подходим к противоположной от входа стене. Рука Ильи скользит в карман, и неожиданно в совершенно, казалось бы, ровной стене открывается дверь. Мы заходим внутрь. Вот оно. Настоящее произведение искусства. Илья указывает на установку, расположенную в центре помещения. Прибор состоит из трех гигантских катушек-индукторов и гибких магнитопроводов, концы которых размещены в соответствующей полости и объединены по магнитному потоку общим участком. Свободные концы гибких магнитопроводов произвольно размещаются в пространстве относительно других свободных концов. «Магнитное поле должно быть по силе таким, что мы не смогли бы приблизиться сюда. И, разумеется, ни одного ферромагнетика из-за возникновения тока Фука. Каким образом у тебя получилось это сделать?» «Это совершенно новый вид магнетизма, который возникает в результате сложения друг на друга атомарно-тонких слоев двух разных полупроводниковых материалов, диселенида молибдена и дисульфида вольфрама». Эти материалы имеют структуру двухмерной, плоской решетки, которую можно наполнить электронами, если подать электрическое напряжение. Изменение в обмотках новых электромагнитов направление движения электрического тока обеспечивает создание магнитных полей с возможностью произвольного изменения вида и направления движения магнитного потока, который совершенно безвреден для людей. Для этого же нужна колоссальная энергия. Учитывая существующую магнитную аномалию и особенности движения воздушных масс, как оказалось, не такая уж и колоссальная. Ты же понимаешь, как трудно было это все придумать и воплотить? Сколько денег потребовалось и ресурсов, чтобы запустить этот прототип и проверить его возможности? Установка в действии. Уже пошел восьмой месяц бесконечного дождя. Это ли не победа человеческого разума над стихией? В моей левой руке мишка, а правую руку я засовываю в карман и включаю нейтрализатор. Михаил Третьяков. «Желтое окно». Читал Вячеслав Булавин.